Пространственная ферма в ином мире. Голова, 130 -е. Задачи. Это была хорошая новость, в особенности для Джао. Ведь если учитывать территорию, что находилась под его контролем, то некоторые люди могут подумать, что её недостаточно. Но золото, текущее к нему, безусловно, сделает его счастливым. Кроме того, по его расчётам, он сможет производить 10 тысяч голубоглазых кроликов в месяц. И это ещё не всё. Если кроликов, выращенных в пространственном ранчо не хватит, он добавит животных из заброшенных шахт. Безусловно, это повысит необходимый результат. Вот почему он так тщательно подготавливал шахты Железной горы. Но Джао не стал раскрывать перед Лаурой все свои карты. В моей ферме я могу производить 8 тысяч голубоглазых кроликов в месяц, не более. Он не стал объявлять общую численность в 10 тысяч, чтобы иметь некий запас на случай возникновения любых непредвиденных ситуаций. Услышав цифру, Лаура не сразу поверила своим ушам, но так как по сравнению с другими крупными предприятиями 8 тысяч это не так уж много, она успокоила себя тем, что чёрный маг просто открыл свою собственную ферму. Поэтому уже через несколько мгновений девушка сказала... «Пожалуйста, будьте уверены, я сделаю всё возможное, чтобы найти покупателя. Но также я хотел бы знать, есть ли у вас какие-либо специальные пожелания?» Джо кивнул. «Да, это так. Я не желаю продавать кроличьи шкурки на протяжении первых двух месяцев. Мне также понадобится обрабатывать их, чтобы изготовить кожаные одежды. Не могли бы вы помочь мне с этим?» Озвучная просьба была, как ведро холодной воды, плеснутое на неё... А всё потому, что она хорошо знала, что предприятия по переработке мяса получают часть доходов от продажи шкур животных, поэтому выполнить такое обещание будет довольно трудно. Но Джао заметил выражение её лица и быстро добавил. Естественно, будут проданы только 5000 кроликов, другие 3000 можно рассматривать как плату за снятую кожу. Лаура не ожидала такого ответа. Поэтому немного растерялась, но быстро взяла себе в руки и сказала. «Но, сэр, разве в этом случае вы не понесёте значительный ущерб?» Однако Джао улыбнулась и сказал. «Всё действительно так, но вы за первые три месяца привозите мне 15 тысяч шкур кроликов. Кроме того, одежда из них также будет мне очень полезна. В общем, это в любом случае позволит мне свести к минимуму все мои неудачи». На что Лаура ответила. «Как только улажу все формальности относительно текущей сделки, то сразу же выйду на людей, готовых заниматься вашими голубоглазыми кроликами. Но мне нужно знать, сколько кроликов ежемесячно вы сможете предоставить». Улыбка Джао становилась всё шире. «В течение 10 дней будет подготовлено 3000 голубоглазых кроликов, а остальные 5000 будут представлены чуть позже, где-то в конце этого месяца». «Похоже, ваша ферма очень хорошо развивается». «Хорошо, как только у меня появятся какие-либо новости, я сразу же сообщу об этом». На что Джао очень вежливо, как никогда раньше, ответил. «Это всё благодаря упорному труду, юная леди. Ведь вы уж точно должны знать, насколько сложно начать разводить огненную рыбу, имея только парочку маленьких рыбок». Лаура показала застенчивую улыбку. «Вы слишком вежливы». В последний раз, когда она приезжала сюда, то была в шоке, увидев полный бассейн огненной рыбы. При этом девушка чётко осознавала, что это попросту невозможно. «По сравнению с вашей неоценимой помощью, эта рыба практически ничего не стоит». «Сэр, могу ли я спросить, а как у вас обстоят дела с отжимом масла?» Полюбопытствовала Лаура. «Хааа, я допустил небольшую промашку, не подготовил бочки, поэтому пришлось отложить производство», — сказал Джао. На что, пытайся завоевать благосклонность «Чёрного мага», девушка ответила. «Не волнуйтесь, через два дня мой караван доставит всё, что нужно». Он хорошо знал её намерения, но всё же решил ещё сильнее пробудить её любопытство. «В этом нет никакой необходимости. Когда придёт время, я просто отправлю нескольких чешуйчатых антилопугну в город Касса, чтобы восполнить необходимые ресурсы и закупить новые семена». Услышав его ответ, девушка очень удивилась, но через мгновение сказала. «Я даже не подозревала, что господин Джао занимается выращиванием и других магических овощей. Если так, то я буду очень рада продавать их людям из города Касса». Изначально Грин отправился в город Касса, чтобы купить семена овощей, но вынужден был вернуться из-за сложившихся обстоятельств. Основной задачей старикам была покупка как можно большего количества необычных магических семян первого уровня. Эти овощи по сравнению с магической редиской находились на грани между магическим овощем и обычным. В большинстве овощей, что попадают на рынок, нет ни капли магии, ведь выращивать магические овощи довольно трудно. Их редкость во многом зависит от конкретной среды, необходимой для растений, и именно поэтому простые люди не могут получить их. Обычные фермеры никак не могли конкурировать с аристократами, так как практически все самые лучшие земли принадлежали знати. Но вдруг некая мысль всплыла у него в голове, И Джао, учитывая возможность Лауры приобрести достаточно легко разнообразные семена, сказал. «Я хотел бы ещё раз побеспокоить вас, мисс Лаура. Видите ли, мне нужна ваша помощь с моей фермой. Эта проблема звучит довольно просто, но в реальности это не так. Мне довольно трудно приобрести необычные магические семена растений, поэтому не могли бы вы помочь мне с их покупкой, все затраты будут покрыты за мой счёт». Лаура, ошеломленная данной просьбой, смотрела на Джао. Многие люди хотели бы заполучить редкие семена растений, в особенности алхимики и фармацевты, но у них в основном имелся их собственный ботанический сад. Однако, это не касалось чёрных магов, даже обычные маги не пользовались такими растениями. Понемногу девушка начала сомневаться, действительно ли Джао является чёрным магом.